Здравствуйте, Здравствуйте, спасибо и до свидания!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 «Все воспитанные собачки», – произнесла такса, – «должны быть вежливыми, и если им дают косточку, конфетку или полезный совет, говорить спасибо». «Спасибо», – сказала Соня, которая, конечно же, очень хотелось быть вежливой и воспитанной собачкой, и побежала дальше. Но <связывая> только она добежала <связывая> до таксенного хвоста, как сзади <связывая> послышалось. «Все воспитанные собачки должны знать правила хорошего тона и при прощании говорить «до свидания». «До свидания», – крикнула Соня, и, довольная тем, что знает теперь правила хорошего тона, бросилась догонять хозяина. «Сеус»